Глава 206. Запечатанные артефакты второго уровня. Глубоко под землёй, стоя в тиши хорошо освещённых коридоров, Кален своими глазами наблюдал, как исчезает четырёхметровый посланник. Когда посланник-скелет совсем исчез, и ничего уже не заслоняло свет газовых ламп, Кален убрал свисток в карман и направился прямо к вратам Ханис. Ещё когда писал мистеру Азику Клейн придумал, какой же артефакт ему взять. Первое абсолютно маловероятно, чтобы простой артефакт третьего уровня оказал воздействие на ребёнка Мегаст. Если, конечно, это не что-то наподобие мутировавшей священной эмблемы, обладающей скрытыми силами. Но Клейн был совершенно не в настроении искать что-то, чего может и не быть. Большинство артефактов банально опасны. Поэтому Клейн отбросил те из них, которые могут его ослабить, но так и не оказать воздействие на противника. Второе. В Тенгонских ночных ястребов не было артефактов первого уровня, но нашлось целых 3.2. Это была тайна, о которой Клен не должен был знать, но воспользовавшись экстренной ситуацией, ему рассказал Дэн. Дэн Смит не мог одновременно держать прах святой Селены и любой другой артефакт. А за воротами Ханияс было три артефакта второго уровня: 2030, 2078 и 2105. Но 2030 назывался Неистощимый яд. Этот артефакт происходил от посторонней неизвестной последовательности, который неожиданно обезумел, порезал вены и изсадил всю свою кровь в серебряную чашку, но которую так и не смог заполнить, несмотря на то, что выжил в себя досуха. А жидкость в чашке стала такой кристально чистой и такой привлекательной, что не смог оставит посторонней пятой последовательности. Стоило им отпить, как он умер прямо на месте. После того, как патосторонний погиб, яд просочился сквозь поры его тела и собрался вместе, не пролив ни единой капли. Как рассказывал Дэн, исследователи Святого собора полагают, что яда достаточно для убийства патостороннего высшей последовательности, но вопрос, хватит ли скушения на то, чтобы такой патосторонний отпил из чашки. И более того, эта жидкость настолько подозрительна, что случайно её никто не выпьет. Чтобы кого-то отравить, нужно сначала его поймать, связать И залить ятома в глотку. Но зачем тогда изгаляться, если по той стороне его и так можно поймать? Запечётся на артефакт 2030 искушает живые создания выпить себя. Чтобы ему противостоять, человек должен быть максимально сосредоточен. Любая оплошность мгновенно приводит к тому, что яд будет выпит, словно это самое естественное, что можно было сделать. Стоило Одену завершить описание артефакта, как клиент тут же решил, что ни за что его не возьмёт. Запечатённый артефакт 2078 носил жуткое название Дверь смерти. И представлял собой простую деревянную дверь, но каждый, кто проходил сквозь неё, погибал. Ни один потусторонний высший последовательности не принимал участия в проверках с её участием. Она обладала подобием жизни и постоянно норовила сбежать. Дверь меняла цвет и притворялась другими похожими на неё дверями. И если человек был неосторожен и невнимателен, Он мог отвлечься и потерять её из виду. Тогда ему стоило не торопиться и избегать любых дверей, можно было дождаться помощи или прорваться через стену и сбежать. Колен задумался о 2078, но в зависе все за и против осознал, что интуиция легендарного существа позволит ему соотличить настоящую дверь от артефакта. В конце концов он решил взять 2105. Название этого артефакта звучало как венозный вор, и выглядел он словно гигантская застывшая вена. Я каждый, кто его касался, неважно голы рукой или в перчатки, лишался энергии. Причём сразу ничего не заметно, но если не прервать контакта, то эффект проявлялся уже через полчаса. Дэн рассказывал, что один посторонний пятой последовательности держал артефакт несколько часов подряд, и с крепкого мужчины 30 лет превратился в сгорбленного старика с обвисшей кожей и седыми волосами и почти без зубов. Самая важная его особенность была в другом. Он позволял носителю перенять способность посторонних, находящихся в определённом радиусе от артефакта. Его воздействию не могли противостоять даже посторонние высоких последовательностей, просто чуть меньше была вероятность успеха. На 10 минут реципиент получит способность и будет мастерски ею владеть, а ещё 10 минутами позже способность исчезнет. Донару уже придётся восстанавливаться несколько дней, независимо от того, сработает ли это Вероятность успеха повысится с 5 до 10%. Я же король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Кроме того, наша цель не в том, чтобы сражаться, а в том, чтобы быть готовым к самому худшему. Нет необходимости этого делать. Надеюсь, подмога придёт поскорей. Клиент застыл перед дверью в дежурку, но на лице у него не было и тени сомнений. Оботрицательных эффектов этого артефакта Клини не волновалс, ведь он не планировал использовать его сам. План Застел в том, чтобы передать артефакт Леонардо, а самому использовать чарм полещего солнца или свисток Мистразика. Правда, Клейн не имел ни малейшего представления, не подавит ли его снова. Мой милый поэт, вам пришло время продемонстрировать свой самый страшный секрет. Пробормотал про себя Клейн и увидел Сикутрон, который стоял у входа в джурку. Уставившись на Клейна своими тёмными, почти чёрными глазами, беловолосая писательница наконец заговорила. Почём бы вам не защищать врата? Я сильнее, у меня больше опыта. Ну, у вас нет шарма палящего солнца, Калену улыбнулся. Мадам, я же на восьмой последовательности, а тут небезопасно. Подобьям жизни обладают многие запечатанные артефакты, и слишком давно я не выпадал шанса что-нибудь сделать. Но если мы не справимся, здесь точно погибнут люди. Наша главная цель выиграть время. выиграть время и дождаться подмоги. Это может быть безопаснее, чем защищаться здесь у врат. Сикатрон стиснула зубы и нарисовала символ алой луны. Да благословит вас богиня. Так как у Дэна Смита не было времени, чтобы оформить все бумаги, колени мог выйти за врата, и всё, что ему оставалось сделать это наблюдать, как Сикатрон открывает двери и проскальзывает в щель. А через несколько минут показывается вновь, но уже столстом аกระда вобленным подобием вёна в руке. Калейн протянула руку, чтобы взять у него артефакт, и тут же ощутила ток чего-то. Приёмная охранной компании. Леонард немного пришёл в себя, и его лицо уже не напоминало каменную маску. В данный момент Антон рассказывал о том, что они нашли дом Лановоса. "Но удивительно, он никогда не говорил мне об этом", Мегаснах хмырила брови, а затем внезапно схватилась себя за волосы, выдрала прядь. Е бросила её в мусорную корзину. Леонард ничего не понял, он с трудом сглотнул, а его ладони снова вспотели. С вязным вором в руках Клин медленно двигался по второму этажу. Иван посмотрел на дверь в комнату отдыха, где тот в своей неизменной чёрной штормовке застыл Дэн Смитс. Его глаза были такими же серыми и глубокими, прямо как тогда, когда они встретились в первый раз. Позвольте ещё раз представиться, ночной ястреб. Дэн Смит. В голове Клейна эхом из прошлого зазвучал голос капитана, но перед глазами пронеслись воспоминания о том, как та же фигура с запачканным в крови ртом склонилась над телом Кендли. Клейн просто приподнял руку с артефактом. "Капитан, я взял 25, планирую отдать его Леонардо". Дэн едва кивнул. Он не спрашивал почему, но развернулся и указал на дверь своего кабинета. Святое собор прислал телеграмму. Они планируют собрать сильных по ту сторонам и просят выиграть время столько, сколько возможно. Что касается всех тех совпадений, они не дали ответа. Думаю, всё ещё размышляют, или человек, который писал ответ, не знает всей ситуации и не хочет строить предположений. Вы же знаете, мы должны по максимуму использовать текст. Телеграммы не должны быть длинными. Да. Кевнн Клейн, он подошёл поближе к приёмной. Что происходит? Поканичи Востранного. Дэн посмотрел на ящичек с прахом святой Селеная. Поглядев на то, как Леонард смега смело беседует, Колен не решился их прерывать. Он вернулся в комнату отдыха и через коридор посмотрел на Дэна. И только в этот момент Дэн горько рассмеялся. Я кое-что забыл. Что? А задача, напросил Клейн. Дэн отвёл глаза в сторону. Дейли просила меня объясниться. А? Клейн не сразу осознал, о чем идет речь, но через несколько секунд он все понял. Мадам Дели не ответила, потому что думала, что в этом нет необходимости, да она попросила капитана все объяснить. Но это значит, что нет ничего необычного в поведении Дана. Это обрадовало Клейна в этот критически важный для дела момент.